Учился он всегда постоянно плохо, и чем дальше, тем хуже. Однако ж вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе к ему досталось наследство 200 душ. А так как у нас все, все почти были бедны, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк в высшей степени. Но однако же добрый малый даже и тогда, когда фанфаронил.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 Вдруг сцепился со Зверковым, когда он такой раз в свободное время с товарищами о будущей клубнички и разыгравшись, наконец, как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставит без внимания, что это «дроит де сеньюр», а мужиков, если осмелится протестовать, всех пересечет и всем им воробатом бородатым каналием вдвое наложит обровку. И наши хамы аплодировали. Я же сцепился и вовсе не жалости к девам и их отцам, а просто за то, что такой козявки так аплодировали. Я тогда одолел, но Зберков хоть и глуп был, но был весел и дерзок. А потому отсмеялся и даже так, что я...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 Симонова Трудолюбов была личность незамечательная, военный парень высокого роста, с холодным физиономией, довольно честный, но преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился к каким-то дальним родственникам, и это, глупо сказать, придавало ему между нами некое некоторое значение. Меня это постоянно... Меня он постоянно считал ни во что, обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно. — Что ж, коль по семи рублей, — заговорил Трудолюбов, — нас трое, двадцать один руб. Можно хорошо пообедать, но Зверков, конечно, не платит. — Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, — решил Симонов. — Неужели ж вы думаете, — заносчиво и с пылкостью ввязался Ферфичкин, — Точно нахал лохи, хвастающий звездами своего генерала-барина. Неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить? Из деликатности примет, но зато он себя от себя полдюжины выстоит. Ну куда нам четверым полдюжины, заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину? Так трое, со Зверковым четверо. Двадцать один рубль в «Отель де Парри».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 Мы вас, может быть, совсем не хотим. Они ушли. Ферфичкин ну, уходя, мне совсем не поклонился. Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал. Хм, да, так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь? Я это, чтобы верно знать, пробормотал он, сконфузившись. Я вспыхнул, но вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен он был Симонову 15 рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда. Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда. И мне очень достаточно, что я забыл. Хорошо, хорошо, все равно расплатитесь завтра за обедом. Я ведь... «Только, чтобы знать, вы, пожалуйста!» Он осёкся и стал ходить по комнате с ещё большей досадой, шага Он начал становиться на каблуки, при этом сильнее топать. «Я вас не задерживаю или?» – спросил я после двух двухминутного молчания. «О, нет!» – устрепетнулся он вдруг. «То есть, по правде, да. Видите ли, мне ещё бы надо зайти...» «Тут недалеко прибавил он какие-то извиняющимся голосом, на части стыдясь».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 Необходимых вещей не понимали Такими внушающими Поражающими предметами Не интересовались, что по неволе я стал Считать их ниже себя Неоскорбленная числавия Подбивала меня к тому И, ради Бога, не вылезайте ко мне С приевшимися До тошноты казенным возражениями Что я только мечтал А они уже тогда действительную жизнь Понимали Ничего не понимали, никакой действительной жизни И клянусь, это-то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 и проявлялась в каком-то рничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их, их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения, но я уже не желал их любви. Напротив, я постоянно жаждал их унижения, чтобы избавить себя от их насмешек. Я нарочно начал как можно лучше учиться и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 Презрение к окружавшей его среде. Я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой. Я доводил его до слез до судорог. Он был наивной и отдающейся душа. Но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и, оттол и оттолкнул от себя. Точно он, и не нужен. Точно он и нужен был мне только для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 Вицмундир, пожалуй, был исправлен, но не в вицмундире же было ехать обедать. А главное, на панталонах, на самой коленке было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня девять десятых собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать, но теперь не недодумание, теперь наступает действительность, думал я и падал духом. Знал я тоже отлично тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличивал, но что же было делать? Совладать я с собой уже не мог, и меня отрисла лихорадка. <кхе> с отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот подлец-зверков. С каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица трудолюбов, как скверно... <кхе> и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявкой Ферфичкин, чтобы послужиться Зверкову. Как отлично поймет про себя все это Симонов, и как будет презирать меня, за низость моего числа и малодушия. И главное, как все это будет мизерно, нелитературно, обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать, но это-то уже было больше всего невозможно. Уж когда меня Начинал тянуть, так уж я так и втягивался весь с головой. Я бы всю жизнь дра дразнил себя потом. А что, струсил, струсил действительности, струсил. Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой шушеря, что я вовсе не такой трус, как я сам себя представляю. Мало того, в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось держать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя, находит за возвышенность мысли и несомненное остроумие. Они бросят Зверкова. Он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться. А я раздавлю Зверкову. Потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на ты. Но что всего было злее и обиднее для меня, это что я тогда же знал,